Глава 8. Засада. «Если тебе угрожает опасность, друзья всегда придут на помощь». Принц Дорик Оревмутский. Сидя в седле, Дорик с улыбкой вспоминал засуетившегося сразу после получения денег, а сумма была немаленькой, трактирщика. Его всегда удивляло, как совершенно разные люди совершенно одинаково реагируют на незнакомцев с толстой мошной, стоит им только увидеть у них мешочек с золотом. И как много значит туго набитый кошелек во всех уголках любого из королевств Срединного Нагорья. Дорик покачал головой. «Плохо, когда золото служит мерилом отношений к путнику. Но тут уж ничего не поделаешь. Встречают, как говорится, по одежке». И потому, как человек за себя расплачивается. Если, конечно, речь идет не о замках знати, где точно знают, кто ты такой. Принц покосился намерно покачивающегося рядом в седле Легелина, который, похоже, дремал верхом. Министрель ехал, склонив непокрытую голову на грудь, и его длинные распущенные волосы колебались за его спиной в такт шагов его лошади. Из-за спины Легелина высовывался кончик лука из белого дерева, испещренного причудливыми узорами и северными рунами, что пользовались большой популярностью в его родной легилии Из колчана, кроме лука, также торчало несколько тонких стрел с белым оперением. Лютня Лигилина на этот раз была приторочена к седлу. На хорошо выделанной кожаной куртке белыми нитями было вышито священное белое дерево легилии символ древнего рода Эрегола, которому принадлежал Менестрель. Выглядел друг Дорик как-то необычно легкомысленно для путешественника, отправляющегося в опасный край, охваченный войной. «Легелин!» — негромко произнес Дорик. «Легелин, друг мой, ты слышишь меня?» Министрель не ответил. Он мирно дремал прямо в седле. Спать верхом — это была способность всего народа Белой Рощи, легелийцев. Народа густых лесов, где росли вековые дубы, стройные березы и знаменитые белые деревья. Ещё на земле легилийцев были просторные степи, на которых беззаботно паслись табуны полуразумных лошадей. Та земля славилась своими конными войнами. Во время оборонительной войны, представшими элиту Оревмутской королевской конницы. Жаль только, что соплеменники Легилина выходили воевать только если опасность угрожала самому Оревмуту. Вторгаться в чужие земли, согласно своим традициям, они решительно отказывались. А жаль... Всадники-легилийцы жили так, как будто составляя одно целое со своими лошадьми. Они прекрасно могли стрелять на скаку, орудовать прямо с седла длинным мечом или острым копьем. Своё мастерство подростки-легилийцы оттачивали с трёх лет. А уже в пять лет молодому-легилийцу дарили собственного коня, за которым он теперь должен был ухаживать, за которого нёс ответственность. И который с этого времени становился ему лучшим другом. Принц одернул себя. Теперь не к месту было размышлять о народе далекой Лигилии, когда им всем, ему и его спутникам, возможно, прямо сейчас грозила опасность. «Лигилин!» Уже громче окликнул Дорик своего друга. «Да, мой принц!» Наконец отозвался Министрель, потягиваясь и позевывая в седле. «Что-то случилось?» «Мне кажется, сейчас не время дремать». «Почему?» «Мой принц заметил что-то подозрительное?» После каменного моста меня не покидает чувство, что за нами кто-то следит из леса. Светловолосый всадник оглянулся, присматриваясь к зеленым кронам деревьев, окружавших широкую тропу, по которой они двигались. Остальные путники, которые ехали следом за первой парой, тоже подвое, а замыкал шествие ворчун на новом коне, которого достал ему трактирщик, втридорога выкупив в соседней деревне, Прислушиваясь к словам Дорика, тоже стали осматриваться по сторонам. «Мы уже часов шесть двигаемся по землям горцев», — обернувшись к своим спутникам, пояснил принц. «И за это время никто еще не встретился нам на пути. Это меня удивляет и настораживает. Мы едем не скрываясь, если за нами действительно наблюдают, им должно быть ясно, что мы путешествуем с мирными целями». «Ясно, да видно, не очень», — проворчал молот. Почему же они тогда не показываются, если вообще здесь кто-то есть? «Дорик, тут же война идет!» Успокоительно заговорил Агрис. «Ничего удивительного, что они здесь все настороже. Горцы. Хотя, судя по всему, война все же не перешла за горные врата. К счастью для Ревмута», — добавил он. «Может быть, действительно местные нас еще не заметили?» «Нет, я уверен, что кто-то уже в курсе нашего прибытия. Вот те...» И принц указал на вздымающиеся у горизонта и, казалось, пронзающие облака синие вершины гор. «Но даже если так, что мы можем сделать?» «Мы на их земле», — пожал плечами Агвес. Остальные спутники Дорика тревожно переглянулись. И все вопросительно уставились на своего предводителя. «Надо быть начеку», — заявил принц. Лигелин, я недаром обратился к тебе». Прошу тебя быть повнимательнее. Из всех нас у тебя самый отменный слух. И голос. Проворчал кто-то из заднего строя. Понятно кто. Ни Дорик, ни его друг даже не обернулись. Легелин, друг мой, ты помнишь, как мы познакомились? Ещё бы. Конечно помню. Я тогда подростком приехал на королевский турнир в столицу Матуно. Меня пригласил мой дядя Герас. «Он тогда был главным конюхом при дворе вашего отца, мой принц». С гордостью произнес Легелин. Я приехал по его приглашению. «Петь!» Опять послышался из задних рядов голос Ворчуна. «Что ж, если дядя Герос не позволил мне принять участие в состязаниях, считая, что я еще слишком мал для этого, то вот петь мне никто не мог запретить». Гордо заявил Министрель и с вызовом посмотрел на лица друзей. Они несколько смущенно переглянулись. Прекрасный голос Лигилина и его песни были известны по всему королевству. «Не сомневаюсь, что сейчас и на самом турнире ты был бы одним из лучших. И наверняка бы удостоился венка победителя, как сделал это в своей Лигилии», — улыбнулся Дорик. «А тогда я вспоминаю, как ты пробирался сквозь толпу на площади, чтобы пройти и играл на своей лютне и пел пространника, что заблудился в лесной хижине». В таверне. Поправил его легелин и тоже улыбнулся. «А что мне было делать, если толпа была такой большой, что для того, чтобы они расступились, требовалось им что-то спеть, чтобы привлечь их внимание?» Внезапно он замолк, повернул голову направо к чему-то, прислушиваясь, а затем поднял над собой руку, сжатую в кулак, призывая к тишине. Все замерли, осадив лошадей, и тоже прислушались. Но кроме фырканья своих коней и шелестящих на деревьях листьев, не могли разобрать никаких других звуков и вопросительно посмотрели на Министреля. Тот, предупреждая возникший у всех вопрос, утвердительно кивнул головой. «Мы не одни». И рукой показал на тропу впереди, уходящую вправо резким поворотом. С одной стороны над дорогой нависали скалы. С другой был небольшой овраг, густо заросший кустарником и деревьями. «Что ты слышишь?» Сразу переспросили Агви, Сартанел и Арчи. «Там кто-то есть?» Легелин на миг прикрыл глаза, еще раз прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. «Там внизу во враге есть небольшая речка, я ее слышу. За скалой обрушились камни. Не похоже, что это ветер». «Внимание!» Скомандовал Дорик. «Делимся на две группы. Я, Легелин и Артанел спешиваемся и осторожно двигаемся к оврагу». «Остальные, Агвис, Молотворчун и Арчи, берут наших лошадей под узды и медленно, с подходящим для такого случая шумом, двигаются дальше, пытаясь отвлечь на себя внимание. Ругайтесь, покрикивайте друг на друга, будто о чем-то спорите, и ждите моего сигнала». Показывая на белый инкрустированный золотыми нитями рог, висящий на поясе, уже спокойно добавил принц. И тут же мягко соскользнул с лошади. В его руках сразу же оказался его любимый боевой топор. Принц называл его «Ремерт», что на старой аревмутском языке означало «убивающий». Привычку сражаться не мечом, а топором привил ему с детства грант-охотник короля граммерика Рими. Заметив, что Дорик, обладавший молниеносной реакцией, охотнее пользуется боевой секирой, удар которой на коротких дистанциях может быть поистине сокрушающим, чем мечом что принц не раз доказывал во время турнирного фехтования, побеждая даже опытных мечников. Артанелл и Лигелин последовали примеру Дорика и неслышно соскочили с коней. Вместо мечей в их руках появились луки. Короткие клинки у всех троих оставались в ножнах. «За мной!» – приказал принц, когда лошади и его остальных друзей, остававшихся в седлах, закрыли, как он надеялся, спешившуюся троицу от чьих-то любопытных глаз. Дорик, Артанелл и Легелин, будучи опытными охотниками, пригнувшись в одно мгновение, скатились по пригорку и быстро исчезли в лесной чаще. Они двигались так тихо, что их шаги сливались с шелестом шуршащих листьев. Зато со стороны дороги были прекрасно слышны голоса, спорящих между собой Агвиса и Арчи. Вот их спор перешел в крик, и в какой-то момент могло показаться, что они подерутся. Слышавший их крики, Дорик усмехнулся. Игра в ссору его друзей казалась очень правдоподобной. Пробираясь вдоль небольшого пересохшего ручья, текущего по оврагу, троица обогнула дорогу и нависающую над ней скалу. Осторожно поднявшись по косогору, чтобы рассмотреть, что находится наверху, спутники Дорика замерли. Легелин был прав. На плоской скале, скрываясь за ее вершиной, копошились вооруженные люди. Дорик быстро пересчитал противника. Отряд из 16 человек расположился здесь таким образом, чтобы их никогда бы не смогли увидеть со стороны дороги. Принц нахмурился. Если бы не обыкновенный слух Легелина, а также его собственное предчувствие, то и самого Дорика и всех его друзей уже расстреляли бы из луков в спину, когда бы они миновали скалу, а потом добили бы мечами. Зато теперь все те, кто ждал их в засаде, сами попали в невыгодное положение перед теми, кого собирались убить. Их спины были полностью открыты для друзей Дорика, опытных воинов-лучников. Правда, противников было намного больше, даже учитывая оставшихся на дороге четверых спутников принца. В засаде было не менее 12-13 человек. Но Дорик не колебался. Действуем так. Подбираемся чуть ближе. Лигелин. Идешь направо. Артанел, за тобой левый фланг. Укройтесь среди листвы и выберите себе цели. Первую, вторую и так далее. Затем по сигналу начинаете стрелять. Чтобы ни одна стрела не пропала даром. Я займу позиции сзади и буду вас прикрывать на тот случай, если кто-то появится вблизи. Готовы? Не говоря ни слова, Легелин и Артанел отползли в разные стороны и быстро распределили между собой цели, каждый на своем фланге. 3. 2 Один. Начали!» — крикнул принц. Две стрелы еще не долетели до своей цели, как следом были выпущены еще две. Четыре человека из засады сразу рухнули в пожухлую листву, корчась в предсмертных муках. Остальные, опомнившись от неожиданности, заметались по голому склону, стреляя вслепую в зеленую чащу, где укрывались неизвестные лучники. Артанел и Легелин быстро перебегали от дерева к дереву, меняя свои позиции — отчего их противникам могло показаться, что в лесу засело пять или шесть лучников. Наконец, сообразив, что на открытом пространстве они являются удобными мишенями, остатки засады, а их оставалось не больше шести-семи человек, кинулись вниз с крутого холма на дорогу, надеясь укрыться от обстрела за лежащими по обе стороны дороги обломками скал. Дорик затрубил в рог. Ждавшая этого четверка его друзей во весь опор налетела на неизвестных воинов, топчая их своими конями. Взбежавший на кромку скалы принц еще успел застать окончание схватки. Все противники уже были мертвы или были ранены. Раненых тут же добили. Агвес и Ворчун успели убить по одному врагу. Молот двоих. Великан Арчи постарался больше всех. На его долю пришлось трое убитых, с которыми он расправился в мгновение ока. Покончив с засадой, спешившиеся друзья Дорика медленно отступили к скале, прикрываясь лошадьми и настороженно оглядываясь, опасаясь, не уцелел ли кто из врагов. «Все мертвы?» Тихо спросил у принца, все еще стоявшего на вершине холма и рассматривающего поле битвы внизу ее подножья Легелин. «Кажется, да. Все». Выдохнул Дорик, почти не открывая рта. Его губы были плотно сжаты, он хмурился. «Похоже, они нас ждали. Эта засада не случайна». «Но как и почему?» «Если кто знает о нашей миссии и сообщил о ней горцам, кому мы могли помешать? У нас хоть и скрытое, но официальное посольство. Кому требуется втянуть Аревмут в войну с горцами?» «Надеюсь, мы это скоро узнаем». Министрель успокаивающе положил руку на плечо принца. «Успокойся». «Ты все сделал правильно!» До них донеслось легкое всхлипывание или покашливание, не разобрать. Дорик схватился за оружие, Легелин остался спокойным. Он махнул рукой, показывая, что меч не понадобится, и показал на большой валуну самой тропки, ведущей на скалу. Принц кивнул головой, показал пальцем Министрелю, что надо обойти камень справа, а сам двинулся влево. Окружив валун с двух сторон, друзья одновременно выскочили из-за него, чем еще больше, напугали и так уже насмерть перепуганного лежащего за камнем и связанного по рукам и ногам мальчиков, дорогой по меркам горцев одежде. Его рот был заткнут кляпом, а вытаращенные от страха красные глаза казалось вот-вот готовы были выскочить из орбит. Внезапно зрачки пленника совсем уж расширились, как будто он что-то увидел за спиной принца. По щекам покатились слезы, и этот его испуг заставил Дорика обернуться. Чутье не подвело его. Краем глаза он заметил стремительный блеск занесенного над собой лезвия и едва успел приподнять топор навстречу. Это спасло принца. Проскрежетала сталь и меч противника, изменив траекторию ткнулся в скалу у ног Дорика. Удар был так силен, что Ремерт вылетел из рук Принца но он уже был готов к бою. Сделав кувырок в бок Дорик на лету выхватил из ножен короткий меч и уже им встретил следующий удар вражеского меча. В этом мгновение принц успел рассмотреть своего противника, который до этого по-видимому только притворялся убитым. А сейчас напал на него из-за спины. С ним сражался высокий сурового вида воин с короткой бородой на смуглом покрытом шрамом лице которые свидетельствовали о немалом боевом опыте. Кожаный нагрудник поверх кольчуги также носил следы многочисленных порезов от разного оружия. Грязные штаны, наподобие тех, что носят горцы, были заправлены в черные, видавшие виды сапоги. Стрела, застрявшая в кожаном нагруднике воина, по-видимому, только слегка ранила его, так как двигался он быстро и уверенно. Таким же уверенным был и его взгляд, которым он окинул Дорика, в котором не было ни тени страха от того, что он остался один, и все его соратники мертвы. Сделав круговое движение своим длинным мечом, воин кинулся на принца. «Я сам!» Только и успел крикнуть Дорик, подбегавшим и что-то отчаянно кричавшим друзьям, на ходу уже успевшим вытащить мечи из ножен. И тут же на него посыпался град ударов. Дорик едва ли не впервые в жизни встретился с таким опытным бойцом, Казалось, ни в чем не уступавшим грант-охотнику его отца, учителю фехтования Реми. Ему сразу же пришлось отступать назад, отражая быстрые удары. Будь у него меч подлиннее, принц еще бы мог поспорить в боевом мастерстве с вражеским воином. Все-таки учили принца на совесть. И, возможно, бой мог бы закончиться в его пользу. Но короткий меч в руках Дорика позволял лишь защищаться. Все же, как-то извернувшись, Дорик сумел вытянуть вперед руку и достать противника ударом по касательной. Его меч процарапал по кожаному нагруднику вражеского воина, но не пробил его, только прорезал. Но это еще больше уменьшило дистанцию между противниками. Увернувшись от длинного меча, принц еще раз попытался с неожиданным разворотом обойти врага и ударить его снизу. Но лишь наткнулся на сапог вражеского воина, который ударил его в грудь. Принц отшатнулся и, споткнувшись, упал на землю. Он еще успел подставить свой меч под очередной стремительный удар. Удар он отразил, но из-за неудобного положения меч вывернулся из его руки и Дорик остался безоружным. Противник, перехватив рукоятку своего длинного меча обеими руками, шагнул к принцу, занося оружие для последнего удара. Принц попытался отползти назад, но с отчаянием понимал, что не успевает ничего сделать. Он уже видел торжествующее выражение победителя в глазах врага. И в этот момент в шею нападавшего вонзилась стрела с белым оперением. Воин на миг остановился, но рана, по-видимому смертельная, все еще позволяла ему двигаться. Поэтому, с исказившей его лицо яростью, враг вновь занес меч над Дориком. Вторая стрела попала ему точно в голову, незащищенную шлемом, войдя в затылок и застряв в основании черепа. Смерть наступила мгновенно, и воин, выронив меч, тяжело рухнул прямо на принца, придавив того тяжестью своего тела. Кровь из пробитой шейной артерии обильно хлестнула по лицу Дорика. Принц, измученный коротким, но тяжелым боем и не в силах сразу сбросить с себя грузное тело, только открывал рот, жадно глотая воздух и стараясь отдышаться. На его лицо попало несколько густых капель крови, и он почувствовал на губах ее густой металлический вкус. Казалось, кровь была повсюду. Друзья принца стащили, наконец, с Дорика еще теплый труп врага, едва не лишившего его жизни. И беспокойством стали рассматривать залитого кровью принца, не в силах понять, ранен он или нет. Опираясь на руки, Дорик сел на землю и с трудом приговорил все еще не в силах отдышаться. Все в порядке. Это не моя кровь. Я цел. В жизни еще не бывал в такой переделке. И тут принц запнулся, вспомнив, как еще совсем недавно чуть было не погиб от рогов гигантского оленя. И поправился. В таком бою. «Этот воин чуть не прикончил меня». И принц еще раз оглядел своих друзей, убеждаясь, что никто не ранен. «Я, между прочим, его уже почти и уделал, но споткнулся». Широко улыбаясь, заметил Дорик. Его белозубая улыбка резко контрастировала с залитым кровью лицом. Окончательно отдышавшись, принц обратился к легелийцу. «Спасибо, друг мой». «И опять меня спасла белая стрела» подумал он про себя, но вслух этого не произнес. «Мы хозяева своей судьбы», добавил Дорик и улыбнулся, искренне радуясь настоящей победе и тому, что остался жив. Друзья принца переглянулись и с облегчением вздохнули. Послышался смех. Все поздравляли друг друга с победой в настоящем бою. И только наблюдавший со стороны за схваткой и все еще связанный мальчик также беспомощно сопел, глотая слезы и с испугом рассматривая своих невольных спасителей».